Лекция 9. Княжеское владение в Древней Руси. XI и XII века. До 1132 года. Историки-юристы потратили немало остроумия на то, чтобы установить формальное определение древнерусской государственности. Ввиду несоизмеримости явлений древней политической жизни и современных понятий государственного права, определения эти носят характер более или менее искусственного компромисса, имеющего целью выделить из явлений древней жизни те признаки, которые можно без явной натяжки подвести под наше понятие государства. Возьмем это понятие в наиболее элементарной его форме, при которой, в кавычки открываются, существенными признаками государства являются три элемента. Первое совокупность населения, образующего общественный союз. Второе власть, стоящая во главе этого общественного союза. И третье Территория, занятая данным населением. Конец цитаты. Примечания. Диаконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. Второе издание. Санкт-Петербург. 1908 год. Страница 59. Конец примечания. И посмотрим. В какой форме и в каком взаимном отношении были эти элементы государства на лицо у русских славян в Киевской Руси? Литература истории русского права не находит государственного обличия у Древней Руси как целого. Кавычки открываются. Наша древность, читаем у Сергеевича, не знает единого государства российского она имеет дело со множеством единовременно существующих небольших государств. примечание Сергеевич В. Русские юридические древности. Том 1, страница 1. Конец примечания Подобно всем древним народам, и восточное славянство кавычки «открываются» выступает в истории не в виде большого национального государства, но разделенном на значительное число маленьких народностей, из которых каждый живет самостоятельной жизнью. Конец цитаты. примечание Дьяконов М.А. Очерки. Страница 61. Конец примечания. И летопись помнит свои особые княжения у Полян, Древлян, Дреговичей, Новгородцев, Палачан, Кривичей и так далее В этой племенной среде вырастают города и преобразуют ее организацию на новый лад, в ряд земель-волостей, тянущих каждое к своему городскому центру и волость выступает перед ними как основной элемент древнерусской государственности каждая отдельно взятая волость это кавычки открываются вполне законченное социальное целое со всеми необходимыми элементами государственности у нее была и своя определенная территория и свой народ и самостоятельная верховная власть конец цитаты Примечание. Корф. С.А. История русской государственности. Санкт-Петербург. 1908 год. Том 1. Страница 70-84. Конец примечания. Форму этой государственности Сергеевич определяет как, кавычки открываются, смешанную, в которой участвуют два элемента – монархический и в лице князя и народный, в лице веча. Конец цитаты. Примечание. Сергеевич В. Лекции. Страница 130. Конец примечания. Взятая в целом Древняя Русь не имеет с этой точки зрения единой государственной организации. И попытки определить формальную сторону единство русской земли не дали удовлетворительного результата. Трудно говорить о единстве ее государственной территории даже по отношению к иноплеменным соседям. Так зыбки и неустойчивы стали ее очертания, так непрочны оказались усилия Киевщины достигнуть территориального самоопределения. Но еще глубже подрывается самое представление о такой древнерусской территории которую можно бы назвать государственной раздробленностью ее на отдельные земли волосости отношения между которыми часто принимают характер между государственных число таких властей и земель менялось обособленность их политического бытия была то более то менее сильной первый пример крайнего обособления одной власти, почти полного выхода ее из связи с общей системой русских властей – это выделение Полоцкой земли во владение рода Изяслава Владимировича. Второй – выделение голицкой земли в роде Ростиславичей после Любецкого съезда 1097 года. И эти так называемые выделения – непосредственно примыкают к периоду, когда ряд моментов напряженной борьбы за единовластие во всей области восточного славянства создавал на время господство одного князя Владимир Ярослав над рядом властей без внутренней органической их связи в единое государство. Иногда исчезала реальная обособленность той или иной волостью, и она поглощалась соседней землей. Так Киевская волость уничтожила автономию деревской земли, Дреговицкой-Туропинской волости, оторвала от Волыни Погорынье, но это не создало расширенного единства собственной киевской территории, в составе которой сохраняется различие киевской, русской в тесном и техническом смысле, и киевских властей. Трудно говорить в государственно-правовом смысле слово о единстве населения Древней Руси, слабо объединенного бытовыми и культурными связями. Для этого характерно отсутствие общенационального термина. Лишь медленно, и то больше книжным путем и в противопоставлении иноземцам, Усваивалось словами «русская земля» такое значение. Национальное определение отдельного лица как русского возникает лишь к концу рассматриваемого периода, и то в книжно-поэтической форме русичи. Слабо связаны разные области и материальными интересами. По мере подъема западноевропейского мира в материальном и культурном благосостоянии С ним теснее вяжутся интересы юго-западной и северо-западной Руси. Последнее, в середине XI века, глубже входит и в эксплуатацию лесных богатств Поморского Севера. С XII века северо-восточная окраина обособляется в особый народнохозяйственный район, и южная торговля теряет постепенно свою непрочную гегемонию в экономическом быту восточного славянства, гегемонию поверхностную, не проникавшую в глубины народного быта. слабые и внешние духовные связи. Нет национального просвещения носителя национальной идеи, а церковная организация, стройная и влиятельная, еще далека от позднейшего значения, ибо далеко еще в грядущих веках отождествление понятий «русский» и «православный народ». Не менее трудно говорить для всей Древней Руси как целого о единой власти, стоящей во главе этого общественного союза. Чтобы спасти представление о государственном единстве Древней Руси, Костомаров пробовал определить ее как «федерацию», но юридическое понятие – это требует наличности федерального правительства. А такого значения история права не может признать ни за властью великого князя Киевского, ни за княжескими съездами. Обратимся от этих юридических размышлений к конкретным явлениям древнерусской жизни и прежде всего рассмотрим характер княжеского владения в XI-XII веках после 1054 года. Мне уже приходилось говорить о княжеском владении до смерти Ярослава. И в известиях о том времени я не нашел следов какого-либо старейшинства и проявлений родового начала. Поэтому и завет детям Ярослава представился как нововведение, как попытка установить в линии Ярослава Начало старейшинства с помощью того, что юристы называют семейным законом. Конечно, идея устава Ярослава не была без корней в древнеславянском обычном праве. Он имел аналогию в порядках семейной общины за други, в которой, как мы видели, преемство в старейшинстве устанавливалось по соглашению ее членов или по завету предыдущего главы и притом иногда наряду с другими вариантами в виде преемства брата после брата. Но различие лежало в том, что задружное старейшинство покоилось на общности нераздельного владения, а всякий раздел, реальный в натуре, уничтожая эту общность, устранял и старейшинство, дробя общину семейную на ряд независимых единиц. В завете же Ярослава перед нами попытка сохранить старейшинство при наличности раздела частей общего владения между членами княжеской семьи. Функции этого старейшинства определены в летописном тексте о завете Ярослава так. Кавычки открываются. Все же поручаю в собе место столь старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Киев всего послушайте, якоже послушаете меня да той вы будете в мене место». Конец цитаты. Цель этого послушания в поддержке семейного согласия братьев, которые должны иметь в себе любовь, в есть и братья единого отца и матери, для того, чтобы Бог помог покорить вы противные и быть мирно живуще и не погибнуть в распрях, и не лишиться земли отец своих и дед своих, юже на Лизоша трудом своим великим. Вот для чего должны братья держаться и по разделе вместе, охраняя совместными силами общую отчину и дедину, пребывая мирно послушающий брат брата. Держась по-прежнему, несмотря на раздел братской общины, под общей опекой старшего, обязанного аще кто хочет, обидите брата своего помогать обижаемому. Создавшееся положение во второй половине XI века может быть характеризовано борьбой двух противоположных тенденций. Понимание каждой волости, выделенной тому или иному из сыновей Ярослава как отчины потомства этого сына и стремление князей, владевших Киевом, сохранить единство распоряжения силами всей страны, а также судьбой ее частей. Ошибку старой родовой теории я вижу в попытке явления, обусловленные борьбой двух указанных противоположных тенденций во что бы то ни стало объяснить из одного принципа обычного права. Эта ошибка создала ряд искусственных толкований текста источников. Проследим фактические данные по истории княжеских отношений второй половины XI и XII веков. Примечание В понимании этих отношений в общем примыкаю к Грушевскому. Смотри Грушевский М. История. Дом второй Конец примечания. По смерти отца Изяслав Седикайвы, Святослав Черниговы, Всеволод Переславли, Игорь Владимири, Вячеслав Смолинский. Действующей силой видим союз трех старших братьев. В 1059 году они втроем были выпустили из поруба дядю Судислава и, взяв с него присягу, постригли его в монахи. Это, кстати сказать, первый пример столь обычного в позднейшее время приема удалять пострижением неудобных людей с политического поприща. Когда в 1057 году умер Вячеслав Смоленский, то братья, посадиша Игоря Смолинска из Владимиря Выведша, Последнее выражение устраняет возможность видеть в этом случае пример лествичного восхождения князей. Игорь выведен волей братьев, причем волынь никому не дана. По-видимому, она осталась под управлением Киевского триумвирата. Это предположение подтверждается известием, что по смерти Игоря в 1060 году ни этот город, ни какой-либо другой – не достался его сыну Давиду. А кавычки открываются: "Разделишь Смоленск собой на три части". Конец цитаты. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 25, страница 153. Сравни том 20, подтом 1, страница 91. Софийская летопись, страница 139-я. Воскресенская летопись, страница 333-я. Сравни. Грушевский, М. История, том 2 страница 52-я. Конец примечания. Подобные примеры деления города, доходов на части, встречаются и позднее. Например, в Москве завещание Калиты. В 1064 году бежит в Тмутаракань, где сидел Глеб, сын Святослава Радислав Владимирович, и, выгнав Глеба, сам сидя в него место. Святослав идет на племянника и начинается борьба за Тмутаракань. Ростиславу удается отстоять ее за собой, но В 1066 году его отравили греки. Мы ничего не знаем о предыдущей судьбе этого Ростислава, сына того Владимира Ярославича, который ходил в 1043 году на Византию и умер раньше отца. Грушевский делает остроумное и не нелишенное вероятности предположение, что он по смерти отца, умершего 1052 году. Сидел в Червенских городах, где на опасном посту нужен был князь. Потом Перемышль и Теребовль. Получают его сыновья Василька и Володарь на Любецком съезде 1097 года. примечание Грушевский, М. История. Том 2, страница 46-1. 363. Конец примечания. Как и Волынь, видим Галичину в руках Изяслава Киевского. Примечание. В 1907 году святополк Изяславич называет Галичину «волость отца моего и брата». Ипатьевская летопись, страница 176 Конец примечания. Одновременно разыгрывается борьба за Полоцк. В 1067 году Ярославичи заманили к себе Всеслава Бречеславича, внука Изяслава, и посадили его в поруб с двумя сыновьями. В Полоцке Изяслав посадил позднее После нового изгнания Всеслава сына своего Мстислава, потом после его смерти и другого святополка. И только в 1071 году удалось Всеславу вернуть себе отчину свою, выгнав святополка.